Глава пятая. Расплата. Некоторое время ранее. Мастер зверей возился за лабораторным столом, когда к нему пришел шестой. «Ты не справился!» сказал мастер, не оборачиваясь. «Основатель вмешался», холодно ответил шестой, оглядывая помещение. Повсюду виднелись колбы, аппараты непонятного назначения, а на столе, за которым работал мастер, была разложена и вскрыта туша зверя. «Что он?» «Заинтересовался Соколовым». «И запретил его убивать?» Мастер зверей повернулся и недовольно нахмурился. «Да, плохо. Этот человек мне не нравится». «Мне тоже». «Поможешь? Хочешь пойти против воли основателя?» «Немного». Мастер на это ничего не ответил, но достал большой шприц, воткнул куда-то во внутренности зверя, лежащего перед ним, и собрал жидкость. Потом добавил что-то из других колб, смешал и еще добавил. Как закончил, перелил полученную жидкость в ампулу. «Прими с хваткой! С работой чисто!» «Если я не справлюсь, тебе его не достать, поэтому и помогу», недовольно ответил мастер. Шестой кивнул и отправился на выход. «Десять минут — это мало, если ты не готов, и достаточно, если приготовления давно сделаны. Сомнений, идти или нет, у меня не возникло. Если там и правда шестой, зная, что готовится ловушка, я все равно пойду, потому что это лучший подарок, который можно получить». Сообщение Родиону отправлять не стал. Сам факт того, что воспользовались телефоном мамы Матвея, намекал, что ее связь взломали. Канал с Родионом наверняка прикрыт лучше, но я не стал рисковать и отправил Катю к дяде. Пусть. Предупредит. «Пока залезал в броню, думал о том, что организация какая-то мутная. Предлагают мир, а через минуту угрожают и устраивают ловушку. Либо я чего-то не понимаю, либо единство – не их сильная сторона. Каждый из главарей творит, что хочет. Это полезная информация. Можно использовать ее в дальнейшем». «К моменту, когда залез в броню и подготовился, Катя привела в дом Родиона. Он поднялся ко мне, и я ему коротко пересказал случившееся. Его родители в безопасности, я это точно знаю», — ответил мужчина. «Когда все завертелось, всем потенциальным целям выделили дополнительную защиту. Тогда успокой Матвея», — попросил я Катю. «Ты уверен, что пойдешь?» — спросил Родион. Конечно, о лучшем подарке и мечтать нельзя. Правда, я не уверен, что там будет именно шестой, но проверить обязан. «Он ведь подготовился!» «Разумеется!» «Я тоже!» «Вопрос в том, кто из нас подготовлен лучше!» «Я соберу группу прикрытия!» «Хорошо! Дайте мне секунд 30, чтобы я там все заблокировал намертво!» «Пропуски для группы на столе!» «Новая блокировка?» «Ага! Я теперь все блокирую! Любые сигналы и возможности!» «Костюм тоже новый, как вижу!» «Особая броня! Для особого случая!» Родион кивнул и отправился выполнять свою работу. Также его люди обеспечили мне перемещение на указанный заброшенный завод. Перед уходом Катя меня обняла и поцеловала в губы. Я надел шлем и шагнул в портал. Тот ввел на крышу, и я сразу запустил сканирование. Как бы странно это ни было, внутри правда нашелся всего один человек. Показатели запредельные и аномальные. Его уровень по индексу я оценивал где-то в 150 единиц. «Мой же был в районе 50-60, но нельзя сказать, что разница в три раза. На тех высотах, которые демонстрировал человек внизу, он и правда был живой аномалией, нарушающей законы физики. Плевать, что бы там шестой не заготовил, на этот раз мои заготовки круче, цена у них непомерная, но с этим противником я готов перейти черту». Спуск вниз много времени не занял. По пути накладывал на здание печати, блокирующие все и вся. Шестой не сможет отправить никакого сигнала. Печати ловушки тоже накладывал. Без особого умысла. На тот случай, если вдруг ему как-то удастся вырваться и придется догонять, ждал он меня в просторном помещении. Окна побитые, сквозняк гуляет. При этом здесь было относительно чисто. Никаких сомнительных луж и неприятных запахов. Ожидающий меня мужчина сидел на железном столе, в костюме тройки, только пиджак лежал рядом, небрежно брошенный, белая рубашка, жилеты-брюки серые. Сам он курил, затянулся, когда я зашел, выпустил кольцо. «Соколов?» – спросил он на английском. «Это действительно ты? Или кого-то другого послали? С кем говорю? Я шестой, былым. Сейчас не уверен, что могу в полной мере владеть этим титулом». «Мужчине на вид лет сорок, он не выглядел как преступный король. Ну да я не раз обманывался во внешнем виде. Хотелось потребовать доказательств, что это и правда шестой, но не стал. Глупо». Если это не он, то не расскажет об этом. Если он, то посмеется, а я все равно не буду до конца уверен. Десять минут – это мало, чтобы полноценно обдумать сложную ситуацию. Кое-что сразу на ум приходило, но могло же еще что-то скрываться. Ради чего была организована эта встреча? Человек, которого невозможно найти, сам пришел. Это нелогично. Так что либо это не он, либо он. Но тогда произошло что-то существенное». «Гадаешь, почему я здесь?» Я немного ошибся, когда зашел. Курил он не сигарету, как мне показалось, а длинную сигару. Не толстую, тонкую, но длиннее, чем обычная, Еще и черную. «Это немного удивило». «Все просто!» Мужчина усмехнулся. «Меня отправили на почетную пенсию». «Что-то это место не выглядит подходящим для пенсионера». Нападать я не спешил, по многим причинам. Любое слово от шестого – это дополнительная информация. Если получится взять его живым, это и вовсе станет наивысшим успехом последних лет. Организации тогда ох, как неуютно придется. Если, конечно же, мы сможем разговорить такое существо, как шестой. «Брось!» – помахал он сигаретой. «Где я и где пенсия?» «Не из того материала я сделан, чтобы доживать свой век в тишине!» «Самоубийца лучше?» «Да!» – кивнул он. «Ты можешь думать обо мне что угодно, но быстрая смерть лучше, чем медленное затухание!» «Удивлен? Ждал угроз, что я точно тебя убью?» Лица он моего не видел, спасибо шлему. Броня еще и моторику тела скрывала. При этом он точно считывал мои ощущения. «Опыт? Дар?» «Видишь ли, Эдгард!» «Наш основатель заинтересовался тобой. Теперь ты неприкосновенная фигура. Мне об этом, само собой, нельзя говорить. Но если ты умрешь, какая разница? Со мной в любом случае разберутся. Может, тоже убьют. А может, вернут на службу. Но это маловероятно. Если же ты меня убьешь, то какая разница? Какой спрос смертвецов?» А так, я немного отомщу основателю за то, что он так бесцеремонно поступил со мной. Так эта встреча всего лишь следствие твоей обиды на начальство. Не играйся словами, мальчик. Все куда сложнее. Думаешь, история для тебя закончилась? Организация существует больше тысячи лет. Что ей лет 30 подождать, пока шумиха уляжется и сменятся поколения? Разберутся не с тобой, так с твоими детьми. От этого никуда не деться, если не уничтожить вас всех. Как ты себе это представляешь? Рассмеялся он хрипло. Ты даже одного меня найти не смог. А так хотел этого. Так жаждал. Он как примчался, зная, что это ловушка. Так может ты и расскажешь, где остальных искать? Нет, этого я делать не буду. То, что я сказал, никак тебе не поможет. Лишь создаст дополнительные сложности моим коллегам. Большего я не расскажу. Считай, это профессиональной этикой. Все думают, что не заговорят. «Брось!» – стряхнул он пепел, посмотрел на сигару и затушил ее. «Я? Не все! Впрочем, хватит болтать! Пора приступить к эпилогу этой истории!» «Пора!» – согласился я. Шестой был невообразимо быстр. Я смог уловить движение, но не среагировать. Когда бьет высший бес, нельзя недооценивать угрозу. Вот я и оценивал, как надо. Стоило ему коснуться меня, как шестой отлетел сраженный разрядом тока. Когда знаешь, с кем предстоит сражаться, несложно предсказать логику поединка. Он быстрее, и я не в состоянии за счет собственной скорости ответить. Раз так, значит, надо сделать невозможным прикосновение ко мне. То, что меня не отбросило ударом, было обусловлено тем, что я привязал себя ко всему полу. Шестой невообразимо силен. Его удар отнял чуть меньше 3% запасов энергии, но этого было мало, чтобы нанести мне какой-то вред. Вторая особенность этого боя – невозможность подловить противника. Надо как-то его сбить с толку, ошеломить, хотя бы на секунду заставить потерять темп, и только после этого атаковать. Логичный ход – обеспечить себе возможность сбивать ритм врагу в любой момент. Стоило шестому коснуться меня, как вместе с разрядом активировать. Вторая закладка «Надел я нестандартную броню, как по функционалу, так и по внешнему виду». Последний изменился за счет слоя мелких металлических частиц, обработанных специальным образом. По структуре они представляли собой ромбы. Еще до того, как шестой упал на пол, они слетели с меня, уподобившись Рою ос, и набросились на мужчину. Он упал, его накрыло черным покрывалом». Шестой перекатился, попытался стереть их с лица. На секунду его рука выскользнула из-под покрывала и... Ромбы трансформировались, связываясь между собой и превращаясь в монолит, укрепленную металлическую форму, что повторяла фигуру шестого. Так мой противник был пленен. На этом я не остановился. Открыл портал позади него и, толкнув скованное тело, сам шагнул следом. «Оказались мы в просторной пустой комнате, высеченной прямо в скале. Разумеется, здесь было укреплено все и вся. Подготовил я это место в горах на случай, если потребуется пленить кого-то опасного. Еще один толчок, и шестого впечатало в стену. Там же дополнительные оковы сработали. Применил печать трансформации и замуровал так, что никакие силы беса не помогут. Прямо сейчас он без доступа к кислороду. Но ничего, пусть посидит, помучается. Меньше что придумает что-нибудь. Неужели все? Я хорошо знал, что легкие победы – это всегда результат хорошей подготовки. И видят боги всех миров, готовился на этот раз особенно тщательно. Но неужели это и правда все? Когда показатели, которые я снимал шестого, резко дали сбой, я выдохнул с облегчением. Не могла драка с таким противником даться легко. Я нутром чуял, что возникнут сложности. Жаль, что чутье не подсказало, в какой именно форме будет ход шестого». Он растворился, просочился через оковы и вытек наружу, спокойно приземлился на пол бесплотным призраком, чуть просвечиваясь, и снова принял материальную форму. «Приготовил комнату для игр?» – спросил он, оглядываясь и не выказывая признаков беспокойства. «Пусть так. Я не против». В этот момент разум заработал с утроенной скоростью. Удивления я не почувствовал. Когда тебя раз за разом враги то удивляют, то шокируют, то спускают с небес на землю, методично доказывая, что всегда найдется что-то новое, перестаешь нервничать и суетиться по этому поводу. Вместо суеты готовишь ультимативный ход, чтобы в случае чего ответить на любую угрозу. «Я же подготовил два хода, но, кажется, в этот раз гору обрушивать не придется». Шестой снова потерял форму, рванул ко мне, используя половину от своей прежней скорости. Его рука метнулась к моей груди, и... Я успел активировать особую заготовку. Полыхнуло, затрещал воздух, резко стало неуютно, а сам шестой исчез, отбегался». А я применил то искусство, которым алхимики разрушили мир, перешел черту, сделал это сознательно, насколько мог. Все печати вокруг выжгла. от шестого не осталось и следа. Энергия вокруг взбунтовалась. Я чувствовал, как ее уничтожило в радиусе 10 метров, и сейчас она хлынула потоком, закручиваясь в водоворот. Если его не остановить, появится язва на теле мира, которая будет разрастаться. Такова была цена за уничтожение шестого. Князь потер виски и посмотрел на Родиона. «Так значит, шестой уничтожен?» «Со слов Соколова, да, но исключать возможность ошибки нельзя». «Нельзя», — согласился Родион. «Хм, а что, сам парень?» «Неизвестно. Сказал, что убил шестого, и чтобы его месяц не трогали. Как восстановится, сам выйдет на связь. Также передал, что организация предлагала ему мир. Шестой объявился через несколько минут после этого». «Вот как?» Князь перевел взгляд на Игната, что стоял у стены. «И что, теперь войнушка закончилась?» — спросил старик. То, что происходило войной, он не называл. С его точки зрения, на настоящее противостояние это не тянуло. Войнушка, она и есть войнушка. «Я бы пока не снижал уровень паранойи», — сказал Родион. «Не снижай», — кивнул князь. Сам он задумался о дальнейших шагах. Если шестой правда уничтожен, это одновременно и хорошая, и плохая, и проблемная новость. Хорошая в том смысле, что один из сильных врагов повержен. Плохая, лучше бы его захватили в плен. Но тут так сразу и не скажешь, нужно ли это было на самом деле. В случае плена ответные меры неизвестно какого калибра не заставили бы себя ждать. Князь не был настолько упрямым и кровожадным, чтобы выбирать войну вместо мира. Также он не был наивным, чтобы верить в то, что организация, с которой они столкнулись, оставит их в покое. Затаяться на год, 10 лет или 30, а потом вернуться, просочаться незаметно и нанесут удар. Проблемной же новость была в том смысле, что так сразу и непонятно, какие дальнейшие шаги предпринимать. Мягко говоря, сейчас половина мира в напряжении замерла. Европейские роды обиду затаили и готовы развязать конфликт, выступив как против Соколова, так и против князя. Российские роды тоже накручены. Очень уж им не понравилось, что мирное население взрывали. Азиаты тоже нос по ветру держат. И не прочь, если случится у их соседей небольшая война. «Все будто происходило на пороховом складе, где не самые умные люди решили поиграть с бензином и спичками. Или умные, но самонадеянные, верящие в собственную исключительность и в то, что взрывом накроет не их». «Как Соколов очухается, направь его ко мне», — сказал князь. «Можешь идти. Если что-то где-то зашевелится, ты понял». Родион поклонился и ушел. «Что с парнем собираешься делать?» – спросил Игнат. «Да вот, думаю, к награде его представить. Врага государства уничтожил?» «Уничтожил. Пусть теперь отдувается. Славу он себе и так на весь мир обеспечил». «Как бы ни убили, так пытались», – хмыкнул князь. «И то верно. Как думаешь, что с ним?» «Не знаю. Мы уже раз наблюдали, как он слег с истощением. Может, сейчас так же?» «Может...» «Ты бы послал Ольгу проверить», – предложил Игнат. «Сами разберутся, не маленькие. Лучше давай подумаем, что нам дальше делать. Работа-то не убавилась со смертью шестого, если это вообще он был». «В мир с организацией я не верю». «Никто не верит. Поэтому и будем думать, что с ними делать. Надо развить успех, но аккуратно, чтобы без большой войны». Когда драка закончилась, я подошел к стене и уселся прямо на пол. Минут 20 тупо сидел и смотрел в никуда, смысливое произошедшее. Проведенной битвой я не был доволен. Противник повержен. Есть уверенность, что это и правда был шестой, а значит дело сделано. Сам факт вызывал спокойное удовлетворение и в какой-то степени радость. Я словно в прошлую жизнь окунулся, когда темных алхимиков выслеживал. Шестой не алхимик, но враг вне некотором роде куда опаснее. «Недоволен же я был не самой победой, а тем, как пришел к ней. В момент нападения времени рассуждать не было. Счет шел на доли секунды, и любое промедление могло стоить мне жизни. Поэтому я ударил с запасом. Применил продвинутую алхимию разрушения. Хотя слово «разрушение» слишком медленное для того, чтобы описать происходящее. Скорее уж алхимия уничтожения, когда все, что попало в поле действия печати, стирается из реальности. Призрачная форма... 6 ему не помогла, я бы удивился, будь иначе. Вот и получается, что ценного информатора я потерял, а значит узнать про остальных хранителей и смотрителей не получится. Перешел черту и применил то, что применять было нельзя. «Прямо сейчас зарождается аномалия. Это не так уж страшно. Опыт работы с такими штуками у меня есть. За день-два исправлю то, что натворил, а через пару месяцев здесь все вернется на круги своя. На этот раз мне не хватило точности подготовки. Самой подготовки хватило, но будь она чуть вывереннее, я бы взял шестого в плен». Чувствовал я себя выжатым, навалилась усталость и опустошенность, но с этим можно жить и работать. Переместился домой, успокоил Катю и сказал, что дело сделано. Родиона тоже новость передал и сказал, чтобы меня в ближайшее время не трогали, пора взять отпуск и разобраться со всем тем, что накопилось. Как закончил с этой частью дел, вернулся обратно в пещеру и взялся за наведение порядка. Надо было исправить то, что сам... И наворотил. Закончив в пещере, следующий день я посвятил отдыху. Провел время с женой, пообщался с друзьями. Режим осады пока никто не отменил. Но я чувствовал, что впереди ждет период затишья. Кризисный цикл пройден, и дальше идем на снижение. Одних лишь ощущений недостаточно, чтобы отказаться от осторожности. Поэтому еще несколько дней проведем у меня дома, а там видно будет. На второй день ко мне снова заявилась Исида. «Здравствуйте, Эдгард», — сказала женщина. «Та же самая, кстати. На этот раз она не меняла посланницу. Может, и правда сама Исида? Но нет, не верю я в это». «Зачем на этот раз пожаловали?» — с ленцой спросил я. «В тот момент меня больше волновало не то, что она скажет, а сама личность Исиды». За последний месяц я видел людей, которые управляли холодом, высокими температурами, умели разрушать материю с печатями и переходить в нематериальную форму. Последнее так вообще за гранью. Обдумав бой, я перестал себя винить за поспешность. В случае этой способности все обычные методы могли оказаться нерабочими, а шестой не тот противник, который дал бы время себя изучить. «Четыре случая – это уже не просто случайности, это вполне конкретная закономерность, которая говорила о том, что существовать может что угодно, так что же за козыри у Исиды?» «Госпожа передает поздравления, вы разобрались с шестым, улыбка сама наползла на мои губы, и на той стороне поняли ее смысл, чем подтвердили». Я общаюсь с Исидой, которая не Исида. Это не была улыбка радости. Не было этой победной усмешкой. Это был оскал зверя, готового уничтожать. Я сам не знал, что во мне есть такие черты. Это было плохо. Темная сторона коснулась меня, и с этим тоже предстояло разобраться. Но в тот момент я об этом не думал». Оскалился, выражая готовность продолжить войну, наплевав на любой здравый смысл. Исида правильно оценила этот посыл. Напряглась, сделала рефлекторно шаг назад. Она быстро вернула контроль над собой, но первую реакцию не удержала. «После его смерти причин для войны не осталось», — сказала она ровным тоном. «Действовал он по собственной воле, вопреки приказу оставить вас в покое», — голос женщины обрел официальные нотки. Причин хватает, возразил я, но вы правы, война никому не нужна, не лезьте ко мне, не пытайтесь подружиться, как-то воздействовать или создавать проблемы, тогда и я не буду вас трогать. Так тому и быть, ответила женщина. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, а потом она ушла. В тот же вечер в гости заглянула Ольга Владимировна. «Я ей доступ прямо к себе в кабинет открыл, куда она и переместилась. К гостям, если захочет, позже выйдет. Уж с дочерью точно увидится, хотя не факт». Ходаки имели возможность в любой момент встретиться, поэтому ситуация, когда они могут не увидеться, вполне реальна. Впрочем, неважно. «Привет, Эдгард, ты как?» «Устал». Это было не совсем правдой. То, что со мной происходит, казалось усталостью в первые дни, а сейчас я начинал подозревать, что причина в другом. «Бывает». Что хотел показать? Внимательный взгляд Ольги Владимировны от меня не укрылся. Уверен, она меня просканировала. И все странности в ходе разговора отметит. Я включил ей запись. Давно это надо было сделать. Но все мы гораздо задним умом. Очередное появление сиды было предсказуемым. Поэтому я заморочился. Установил скрытую камеру. А уж подвести женщину под объектив труда не составило». Уточню, что камеру с максимально хорошим разрешением. Так-то вокруг здания хватало обычных камер для контроля территории, но их недостаточно для точечного анализа мимики. Пока слушали, с первого этажа раздались крики. Обычные детские крики. Кажется, Матвей опять с Киром дурачится. Носятся по дому, как угорелые. После того, как подтвердилась информация, что с семьей парня все в порядке, да и благодаря хорошим новостям, что противник повержен, в дом вернулась уютная атмосфера, и каждый сходил с ума на свой манер. Ольга Гвоздева в клинику отбыла с усиленной охраной. Сергей за сыном присматривал, но если быть точным, то за ним больше Матвей присматривал. Вот кто любимчик женщины и детей. Причем он это делал так успешно, что все в доме успели заметить особые взгляды, какие на него бросала Нина. Чувствую, сразу после свадьбы у них появятся маленькие Матвейчики и Нинчики. Ольга Владимировна мою реакцию заметила и улыбнулась. Ее взгляд многое выразил – Шум внизу не сильно отвлек, досмотрели запись. Она короткая, просмотр много времени не занял. «Что ты хотел обсудить?» «Для начала перечислю факты. Первый раз, когда Исида прислала посланницу, та сгорела заживо. Я специально уточнил у Родиона. Останки нашли, и смерть подтвердили». В следующие разы были другие женщины. Единственный случай, когда человек пришел второй раз, это сегодня. Следующее, что стоит отметить, я полностью заблокировал любые известные сигналы. К тому же это моя Земля, а значит, переходы в радиусе полукилометра невозможны. А в радиусе километра я бы их засек. Ничего не было, никто за нами не подсматривал. «Могли наблюдать с более дальнего расстояния». Могли, но как вы себе это представляете? Чтобы оперативно реагировать на мои слова, нужна хорошая видимость и передача сигнала, который вроде как передаваться не мог, если только Исида не пользуется какой-то уникальной продвинутой технологией. Что в целом возможно. Да, но я не верю в это. Посмотрите внимательно на мимику женщины. Я уже посмотрела. Она выглядит так, будто это и есть Исида. При этом эта женщина определяется как обычный человек. Небес, не ходок, не одаренная. Так же было и с другими посланницами. Каким выводом ты пришел? А вот ради этого я и позвал вас. Хочу обсудить увиденное. «Это была и не была Исида», задумчиво сказала Ольга Владимировна. «Я тоже так подумал. Какой-то дар? Вы знаете что-то о способностях контролировать людей на расстоянии или вселяться в них? Не слышала. Разве что на уровне сказок, которым нет веры». Так-то в мире хватает всяких упоминаний о ведьмах, демонах, бесах и прочей нечисти, которые приписывались различные мистические способности. Если это контроль на расстоянии, то дистанция способности должна быть очень большой. Учитывая те меры, которые ты принял, значит, не контроль на расстоянии. Хотя до конца этот вариант отбрасывать нельзя. Вселение «Вы уже получили отчет, что продемонстрировал шестой? Переход в нематериальную форму». «У от этого до сих пор голова кругом и волосы дыбом», вздохнула женщина. «Еще бы! Эта способность сводила на нет любые меры защиты. Если существует кто-то подобный, то он может прийти куда угодно». «Но я уже нашла зверей, у которых есть подобная способность. Призрачные гиены. Их не видели несколько сотен лет. Проживали они в Африке». «У организации есть мастер зверей», — сказал я, сам не зная к чему. «Тот случай, когда связь возможна, но чтобы понять, что именно этот мастер мог сделать, не хватает знаний». «Хватает», — кивнула Ольга Владимировна. «Включи еще раз запись». Рассмотрели видео во всех деталях, с остановками, не было сомнений, что реакции спонтанные, а значит принадлежащие самой Сиди, или кому-то с достаточно высоким уровнем допуска, чтобы быть вовлеченным во все это, не рядовая посланница, как минимум. «Если эта Исида такая умная и хитрая, — заметила Ольга Владимировна, — то почему так глупо подставляется и дает заметить явную нестыковку? Я никогда до этого не применял технологию блокировки сигналов. Она и сама может в этом не разбираться, думая, что бутафорского наушника достаточно. И рассчитывать на то, что сработает инерция мышления, и люди сами додумают?» Это нужно быть неосторожной, наглой и самоуверенной, что вполне возможно в случае старухи, которая дурит людей. Но сколько-то десятков лет она это точно делает. Могла и зазнаться. Вспомнился старик Майер, который тоже аристократ из влиятельной семьи и вообще тот, от которого за предельной тупости не ждешь. Но тем не менее, в гордыне своей он ошибался, и не раз. Расчитывать на глупость врагов? Глупо. Не спорю», — согласился я. «Если исходить из того, что это не оплошность, то что тогда?» демонстрация силы, попытка заинтересовать или и вовсе я себя накрутил и придумал то чего нет. Все может быть надо подумать как использовать эту информацию. А что тут думать? ловить надо. мысли по этому поводу у меня были рискованно. А что поделать? лучше быть готовым, чем не готовым. Надо описать все варианты, какими Исида может общаться через других людей. А дальше я что-нибудь придумаю. Когда она придет в следующий раз, впервые буду ждать ее. С радостью. Исида переместилась, открыла дверь и вошла в кабинет основателя. Тот стоял у окна и смотрел на улицы города. «Как прошло?» – спросил он, когда женщина подошла. «Двояка. Что ты имеешь в виду?» – повернулся к ней мужчина. «Мне кажется, Соколов психологически нестабилен. Даже так? Поясни свои выводы». «Мы на него долго информацию собирали, следили, составляли профиль. До этого конфликта он был другим человеком. Здесь же такое впечатление, что слетел с тормозов. И дай ему повод развяжет масштабную войну». Исида вспомнила, как они общались. В тот момент, та улыбка от Соколова повеяло чем-то темным и опасным, что даже ее заставило испугаться. «Он тебя напугал?» «Да». «Тогда хорошо, что ты его не разозлила». «Что случилось с шестым?» – спросила Исида. Ей было известно, что тот погиб, но как это произошло, при каких обстоятельствах, она не знала. Информация пришла от самого основателя. Чуть ранее он вызвал ее, сообщил новость и отправил снова предложить мир. «Он решил уйти с честью», – ответил мужчина. Исида поняла, что подробностей не услышит. А еще она понимала, что основатель не сильно удивился смерти одного из хранителей острова.